Компьютер. В первые месяцы существования Next Джобс и Дэниел Левин много ездили иногда в компании коллег по университетским городкам и собирали информацию. В Гарвардском университете они встретились с Митчем Каппаром, председателем Lotus Software, и отправились вместе ужинать в ресторан. Увидев, как Капор намазывает на хлеб толстый слой масла, Джобс поинтересовался: "Ты когда-нибудь слышал про сывороточный холестерин?" На что Наштокапор ответил: "У меня предложение. Давай ты воздержишься от комментариев на тему моего питания, а я не стану обсуждать твои личные качества". Он не обиделся и даже согласился, чтобы Lotus написал редактор таблиц для операционной системы Next. Но позднее Капор отмечал: "Человеческие взаимоотношения не относятся к его сильным сторонам". Джобс хотел наполнить машину отличным содержимым, и потому инженер Майкл Хоули взялся за разработку электронного словаря. Как-то он купил новое издание Шекспира и заметил, что в наборе участвовал его знакомый из издательства Oxford University Press. А значит, решил Хоули, где-то есть кассета с записью нового издания, которую можно заполучить для использования в цифровом словаре Next. Я позвонил Стиву, он обрадовался и мы вместе полетели в Оксфорд. Прекрасным весенним днём 1986 года у них состоялась встреча в великолепном здании издательства в центре Оксфорда, где Джобс предложил 2000 долларов плюс по 74 цента с каждого проданного компьютера за права на Оксфордское издание «Шекспир». Вам достанутся все лавры, уговаривал издатель Джобс. Вы будете впереди всех, такого еще никто не делал. Они, в принципе, договорились и пошли выпить пиво и поиграть в кегли в ближайшем баре, куда в свое время захаживал лорд Байрон. На момент выпуска Next включал в себя также словарь, тезаурус и Оксфордский словарь цитат, то есть был одним из первых предвестников электронных книг с возможностью полнотекстового поиска. Место использования для Next стандартных чипов, Джобс попросил инженеров создать новые, объединяющие в себе различные функции. Это уже само по себе было трудным заданием, но Джобс делал его практически невыполнимым, постоянно изменяя список функций, которые он хотел туда включить. Год спустя стало очевидно, что это вызывает бесконечные задержки. Еще Джобс решил построить для Next, как и для Macintosh в свое время, собственный полностью автоматизированный футуристический завод. Печальный опыт ничему не научил его. Он упорно повторял все те же ошибки, но с большим размахом. Станки и роботы красились и перекрашивались по мере того, как он снова и снова менял свою цветовую концепцию. Стены сияли белизной, как на заводе МаккинтОш. Кроме того, здесь были чёрные кожаные кресла стоимостью тысяч долларов и сделанная на заказ лестница, как в головном офисе. По настоянию Джобса станки на 50-метровой линии сборки были расположены таким образом, чтобы печатная плата в процессе сборки двигалась справа налево, мол процесс будет выглядеть более эффектно для посетителей на наблюдательной галерее. Пустая плата въезжала на одном конце линии, а через 20 минут без единого прикосновения человеческих рук выезжала с другого конца уже полностью собранная. Процесс сборки основывался на японской системе канбан, каждый станок выполняет свою операцию лишь тогда, когда следующий готов принять от него очередную деталь. Придирчивость и суровость Джопса вообще подчиненными оставались прежними. Он то очаровывал людей, то публично унижал. И в большинстве случаев это еще как действовало, рассказывал Трибл. Но не всегда. Инженер Дэвид Польсон первые 10 месяцев работал на Next по 90 часов в неделю. Он ушел после того, как по его воспоминаниям, однажды в пятницу под вечер Стив зашел к нам и сказал, что совсем не впечатлен нашей работой. На вопрос бизнес-уик, почему он так резок с работниками, Джобс ответил, что это на благо компании. Круг моих обязанностей предполагает, что я должен быть эталоном качества. Они, которые не привыкли работать, выкладываются целиком и полностью. В то же время Джобс по-прежнему обладал сильным духом и харизмой. Компания устраивала совместные походы, выездные заседания, приглашала знаменитых мастеров айкидо, да и пиратского задора Джобс до сих пор не утратил. Когда Apple расторгла контракт с рекламной фирмой ChatD, делавшей ролик 1984, и поместивший в The Wall Street Journal объявление добро пожаловать IBM, «Серьезно!» с немного ехидными поздравлениями от Apple по случаю выхода первого персонального компьютера IBM. Он откликнулся на это, купив целую полосу в The Wall Street Journal. Молодцы, чадды, Серьезно! ручаюсь вам, Есть жизнь после Apple. Из Apple вместе с Джобсом переместилась на новую территорию и поле искажения реальности. Оно дало о себе знать во время первого выездного заседания в Pebble бич в конце 1985 года. Джобс объявил, что первые компьютеры Next поступят всего через 18 месяцев. Уже тогда было очевидно, что это невозможно. Однако Джобс категорически отмел предположение одного из инженеров спуститься с небес на землю и запланировать выпуск на 1988 год. Мир-то не стоит на месте. Если задержимся время для этой технологии пройдет», И всю нашу работу можно будет спустить в унитаз, возразил он. Джоанна Хоффман, ветеран команды «Макинтош», тоже пыталась образумить Джобса. Искажение реальности ценно для мотивации, согласно сказала она Джобсу, стоящему перед доской. Но если мы утвердим срок, который негативно отразится на нашей продукции, то рискуем оказаться в реальной и глубокой луже. Джобс не уступал. Я думаю, мы должны застолбить себе участок. Если мы сейчас упустим этот технологический промежуток, то подорвем свой авторитет. Об одном он умолчал, хотя многие об этом догадывались. Если цель отдалиться, у них могут кончиться деньги. Джобс вложил в дело 7 миллионов долларов из собственного капитала, но при текущих расходах этих средств хватило бы только на полтора года, так что необходимы были доходы от продаж. Когда они вернулись в Pebble бич на следующее заседание через три месяца в начале 1986 года, Первый тезис Джобс согласил. Медовый месяц окончен. К третьему выездному совещанию в сентябре 1986 года в Саноме весь график уже пошел на смарку и казалось, что компании грозит банкротство. Спаситель PRO. В конце 1986 года Джобс выпустил проспект для венчурных фирм, предлагая 10% акций Next за 3 миллиона долларов. Таким образом, компания была оценена в 30 миллионов сумма, которую Джобс взял из воздуха. До сих пор было потрачено чуть менее 7 миллионов а всех достижений – шикарный логотип, дефектные да офисы. У компании не было ни доходов, ни готовой продукции, причем даже на горизонте. Поэтому неудивительно, что ни один венчурный капиталист не торопился инвестировать в Next. И все же Джобс привлек одного лихого ковбоя. Это был Росс Перони, высокий и бойкий техасец, основавший Electronic Data Systems и продавший ее потом General Motors за 2,4 миллиарда. В ноябре 1986 года он увидел документальную передачу предпринимателей, где в числе прочего рассказывали про Джобса и Next. Перо так проникся идеями Джобса и его команды, что по его словам мог предугадать, как они закончат каждую фразу. Подозрительно похоже на прежнее излияние Скайли. На следующий день Перо позвонил Джобсу и сказал: "Если тебе когда-нибудь понадобится инвестор, только свисни". Инвестор действительно был необходим, причем срочно, но Джобсу хватило выдержки этого не показывать. Он выждал неделю, прежде чем перезвонить. Перо прислал несколько аналитиков, чтобы оценить Next, но Джобс благоразумно предпочел общаться с ним напрямую. Техасец впоследствии признавался, Чуть ли не больше всего в жизни он жалеет, что не купил в своё время Microsoft или хотя бы большую часть её акций, когда совсем молодой Билл Гейтс приезжал к нему в Даллас в 1979 году. К тому моменту, когда Перо связался с Джобсом, Microsoft стоила миллиард долларов. Перо упустил возможность заработать кучу денег и поучаствовать в захватывающем приключении. Он был твердо намерен не повторять своих ошибок. Сумма, о которой Джобс говорил с Перо втрое превышали его тайное предложение незаинтересованным венчурным фирмам пару месяцев назад. За 20 миллионов он предлагал Перо 16% акций при условии, что сам Джобс вложит еще 5 миллионов. Таким образом, стоимость компании вырастала до 126 миллионов долларов. Но в первую очередь Перо привлекали не деньги. После встречи с Джобсом он согласился Я выбираю жакеев, а жакеи выбирают лошадей, сказал он Джобсу. Я ставлю на вас, ребята, а вы уж соображайте. Перо привнес в Next еще кое-что не менее ценное, чем спасительные 20 миллионов. Он был авторитетным и энергичным вдохновителем, способным придать новичкам солидности в глазах серьезных людей. Из всех начинающих компаний, что я за 25 лет наблюдал в компьютерной области, у этой наименьшая степень риска, заявил он газете The New York Times. мы показали аппаратное обеспечение очень рудированным людям, и те были потрясены. Стив и вся его команда в Next это самые упертые перфекционисты, каких я когда-либо видел. Перо вращался в кругах социальной и деловой элиты, и это дополняло круг общения Джобса. Однажды Перо привел его на торжественный прием в Сан-Франциско, который Гордон и Эн Гетти давали в честь испанского короля Хуана Карлоса I. Когда король спросил Перо, с кем тут стоит познакомиться, тот немедленно рекомендовал Джобса. Как позднее рассказывал Перо, Джобс и монарх вскоре увлеклись оживленной беседой. Джобс с упоением описывал новую волну развития компьютеров. В конце король написал что-то на бумажке и протянул ее Джобсу. "Что это было?" полюбопытствовал Перо. "Я продал ему компьютер", ответил Джобс. Из подобных эпизодов складывалась мифологизированная история Джобса, которую Перо рассказывал всем и каждому. На брифинге в национальном пресс-клубе в Вашингтоне он изложил жизненный путь Джобса по конве типичной техасской байки о молодом парне. Он был так беден, что не мог учиться в университете, ночами работал в гараже и возился с компьютерными чипами это было его хобби. И вот однажды его отец, тот ж тот персонаж Нормана Роквелла, пришел к нему и говорит: "Стив, давай-ка или делай что-нибудь на продажу, или ищи работу". Через два месяца на свет появился первый компьютер Apple в деревянном ящике, который выстругал для Стива отец. Так вчерашний школьник изменил мир. Правдивым здесь было лишь одно утверждение: Пол Джобс и правда словно сошел с картины Нормана Роквелла. И, возможно, его последняя фраза, что Джобс изменил мир. Разумеется, Перо верил в это, как и Скаллли, он видел в Джобсе себя. "Стив похож на меня", сказал он репортеру из Washington Post Дэвиду Аремнику. Мы с ним оба немного не от мира сего. Мы одного поля ягоды. Гейтс и Next. А вот Билл Гейтс точно был ягодой другого поля. В свое время Джобс убедил его издавать программное обеспечение для Macintosh, и это принесло Microsoft огромную прибыль. Но Гейтс был одним из немногих, на кого не действовало поле искажения реальности, и потому принял решение не производить приложение под платформу Next. Гейтс периодически наведывался в Калифорнию на презентации, но всякий раз они не производили на него впечатления. «Макинтош действительно был уникален, но лично я не понимаю, чего такого особенного в новом компьютере Стива", сказал он журналу «Фочин». Проблема отчасти заключалась в том, что у этих титанов-соперников никак не получалось относиться друг к другу с уважением. Когда Гейтс летом 1987 года впервые приехал в головной офис Next в Пало-Альто, Джобс заставил его прождать в холле полчаса, причем через стеклянные стены Гейтс отлично видел, как Джобс просто бродит туда-сюда и болтает с сотрудниками. Я приехал в Next, выпил там самый дорогой морковный сок фирмы Odwalla. Я никогда не видел, чтобы на технические помещения так расточительно тратились деньги, вспоминал Гейтс, покачивая головой с чуть заметной усмешкой, а Стив опоздал на встречу на полчаса. По словам Гейтса, коммерческое предложение Джобса было простым. Мы вместе работали над Mac, сказал он. И что это тебе дало? Сплошную выгоду. Ну а теперь мы вместе сделаем вот это, и все опять получится в лучшем виде. Но Гейтс был столь же суров к Джобсу, как сам Джобс к другим людям. Твоя машина барахло, ответил он. У оптического диска слишком низкая латентность, а этот идиотский корпус слишком дорог. Нелепая штука. В первый же визит он решил и всякий следующий раз лишь повторял, что для Microsoft нет никакого смысла отвлекать сотрудников от других проектов. чтобы разрабатывать приложение для Next. Что еще хуже, он то и дело заявлял это публично, отбивая и у других охоту тратить время на Next. Делать что-то для Next? Да в гробу я это видел, сказал он Инфоворлд. Однажды они пересеклись в коридоре на какой-то конференции. Джобс принялся упрекать Гейтса за отказ писать предложение для Next. Найди себе рынок, тогда я подумаю об этом, ответил Гейтс. Джобс рассердился. Они орали друг на друга, у всех на виду, вспоминала Адель Голдберг, инженер Xerox Park, которая при этом присутствовал. Джобс наставил, что Next Computer нового поколения, Гейтс по своему обыкновению становился тем безучастней, чем сильнее горячился Джобс. В конце он просто покачал головой и ушел. Помимо личного соперничества и редких моментов завистливого уважения, у них было основополагающее философское разногласие. Джобс верил в сквозное соединение аппаратного и программного обеспечения, поэтому выпускал компьютеры, несовместимые с другими. Гейджи верил, и эта вера приносила прибыль в мир, где разные компании делают совместимые друг с другом компьютеры, где на аппаратном обеспечении стоит стандартная операционная система, Windows от Microsoft, и используются одинаковые приложения, например, Word и Excel. от Microsoft. Его продукция обладает любопытным свойством под названием несовместимость, сказал Гейтс The Washington Post. Она не поддерживает ни одно из существующих приложений. Это очень симпатичная машинка. Если бы я захотел создать ни с чем несовместимый компьютер, то не думаю, что у меня бы это так хорошо получилось. В 1989 году Джобс и Гейтс выступали друг за другом на форуме в Кембридже, штат Массачусетс, излагая свои противоположные взгляды на мир. Джобс говорил, что в компьютерной индустрии каждые несколько лет поднимается новая волна. Macintosh ознаменовал новую революционную эру графического интерфейса. Следующую главу открывает Next с объектно-ориентированным программированием на базе мощного нового компьютера с оптическим диском. Каждый крупный разработчик приложений, разумеется, захочет участвовать в этом проекте, сказал он, кроме Microsoft. Когда наступила очередь Гейтса, он повторил, что любимый Джобсом сквозной контроль аппаратного и программного обеспечения обречен на провал. Недаром же Apple проиграл в состязании со стандартом Microsoft Windows. Рынки аппаратного и программного обеспечения существуют параллельно и не пересекаются, сказал он. Когда же кто-то заметил, что идеи Джобса очень красиво оформлены, Гейтс с ухмылкой указывая на оставшийся на сцене прототип Next бросил: "Если хотите черненький», Я дам вам банку краски.